к её некоторому удивлению он очень внимательно прочитал всю статью от начала и до конца а потом аккуратно положил газету и вот уж чего она никак не ожидала отхлебнул чаю и потянулся к лади так словно у него появились на этом свете дела хорошо хоть нашлись добрые люди вздохнула тётя Фира сразу взяли дочку в семью Ни про какой детский дом даже говорить не позволили. Жукова, да вы их, наверное, знаете. Нина с Валериком. У Кирочки в своей родне один отчим был, да и тот в Казахстане. Даже на похороны не приехал. Алексей перестал жевать. Тётя Фира посмотрела и увидела, что глаза у него из чёрных опять сделалис нормальными, блёклыми. неопределённых серами, как зала, но всё же нормальными. Он глухо спросил: "Дочку?" "Ну да", кивнула тётя Фира. "Стасеньку. Хорошая девочка. А на Кирочку, как похоже". Гость молча взял ещё одну оладью и стал её есть. Тётя Фира подумала, а не предложить ли ему чего посущественней? И вот тут гениальная догадка озарила её. У Кирочки ведь был не то, чтобы муж- ухажёр. Парень моложе её, с которым она встречалась всего-то неделю и даже не приводила знакомиться. То ли не успела, то ли застеснялась, полагаю, что всё совсем несерьёзно. Потом он уехал в Африку с экспедицией, и там, как сказали, Кире погиб. А у неё родилась дочь. И вот шмаи Израиль через 13 лет является некто с цветочками вполне подходящего возраста явно приезжий и от известия о кириной смерти начинает простить и вести себя так словно посидел бы в этот самый момент если бы уж не был совсем седым тётя Фира знала что несчастная покойница записала дочь Константиновной Но Боже ж ты мой! Ины на его наш в Афганистане находится после многих лет плена, семейные уже, принявшие магометанство. У старой женщины, ликующей засветились глаза, она подалась вперёд, готовая произнести вслух заветное слово. И как на стену наткнулась на взгляд Алексея. Он смотрел ей в глаза и молча медленно качал головой. Не задавай этого вопроса, тётя Фира, не надо, не задавай, а то больше никогда не увидишь меня и больше ничего не узнаешь. И вместо того, чтобы торжественно обнародовать своё озарение, тётя Фира просто спросила: "Вы, Алёша, я так понимаю, откуда ты прибыли? У вас есть где остановиться?" Васька, отчаявшись привлечь внимание, встал с сусликом И издал не слишком кошачий звук, всего более похожий на мявканье. Как выяснилось, податься Алексею в Питере было некуда, и нежелание расставаться пробудило у тёти Фиры свойственную её народу практичность. В коммуналке на Кирочной, так теперь называлась улица Салтыкова-Щедрина, у неё были две крохотные комнатки, одной из которых вполне можно было сдать Алексей обдумал предложение и ответил согласие. За кошкой тем временем повисли мокрые сумерки, и тётя Фира взялась устраивать гости на ночь. У меня спальник есть, сказал Алексей. Она последний раз имела дело со спальниками лет 40 назад и потому слегка удивилась, не видя объёмного ватного свёртка, притороченного к крюкзаку. она даже попробовала вспомнить был ли при нём такой мешок на каноне не мудрено если потеряв но вспомнить не удалось пока она размышляла он вытащил из рюкзака невесомую крохотную колбаску синтетической ткани и заодно принёс паспорт видавший виды и далеко не новенький как тётя фира почему-то ждала выданный аж в семьдесят восьмом году во время обмена паспорт в частности гласил, что Ленинградец Алексей Снегирев почти всю жизнь жил в Киргизии, потом сбежал оттуда в период событий и с тех пор мыкался не имея собственного угла. Все это плохо согласовалось с тете Филиной догадками, но она решила помалкивать, тем более Алёша успел ей понравиться. Ну, там мысли читает и лишних вопросов как бы не стоит ему задавать дальше-то что. И какой ей спрашивается до всего до этого дела? Его вовсе даже никакого дела ей до этого нет.